Глава 20 Ночью он лежал и дожидался, когда девушка придет к нему. Ветра теперь не было, и сосны неподвижно стояли в ночной темноте. Стволы их четко выделялись на снегу, укрывшем все кругом, и он лежал в своем спальном мешке, чувствуя пружинищую упругость самодельной постели, и ноги у него были вытянуты во всю длину теплого мешка. Бодрящий воздух обвивал ему голову и при каждом вдохе холодил ноздри. Он лежал на боку, а под голову вместо подушки положил сандалии, обернув их брюками и курткой. Боком он чувствовал металлический холодок большого увесистого револьвера, который вынул из кобуры, когда раздевался, и привязал шнуром кисти правой руки. Он отодвинул от себя револьвер и залез поглубже в мешок, не переставая смотреть на черную расщелину в скале, где был вход в пещеру. Небо очистилось, и отраженного снегом света было вполне достаточно, чтобы видеть стволы деревьев и громаду скалы, где была пещера. Перед тем, как лечь, он взял топор, вышел из пещеры, прошагал по свежевыпавшему снегу в дальний конец просеки и срубил молоденькую елку. В темноте он подтащил ее к отвесной скале близ пещеры. Там, выбрав место, защищенное от ветра скалой, он поставил елку с тоймя и, держа ее за ствол левой рукой, правой ухватил топор у самого обуха и обрубил одну за другой все ветки, так что на снегу их набралась целая куча. Потом он бросил оголенный ствол и пошел в пещеру за доской, которую видел там у стены. Этой доской он расчистил место у скалы, подобрал ветки и, стряхнув с каждой снег, уложил их пушистыми султанчиками тесно одну к другой в несколько рядов, смастерив таким образом подстилку, для своего спального мешка. Обрубленный ствол он положил в ногах поперек этой подстилки, чтобы ветки не топорщились, и с обеих сторон укрепил его, забив в землю деревянные колышки, отщепленные от края доски. Потом он пошел обратно в пещеру, нырнул под попону и поставил доску и топору стены. — Что ты делал? — спросила Пилар. — Смастерил себе постель. — Я из этой доски полку собиралась сделать, а ты ее изрубил. — Виноват? — Ничего, это не важно, — сказала она. — На лесопилке доски найдутся. — Какую ты себе постель сделал? — Такую, как у меня на родине делают. — Ну что ж, спи на ней крепче, — сказала она. А Роберт Джордан открыл один из своих рюкзаков, вытянул оттуда спальный мешок, завернутые в него вещи уложил на Вынес мешок из пещеры, снова нырнув головой под попону и разостлал его поверх веток закрытым концом к обрубленному стволу, укрепленному колышками в ногах постели. Открытый конец мешка приходился под самой скалой. Потом он вернулся в пещеру за рюкзаками, но Пилар сказала ему, — Они и эту ночь могут со мной переночевать. — А часовых сегодня разве не будет? — спросил он. Ночь ясная, и метель кончилась. «Фернандо пойдет», — сказала Пилар. Мария стояла в дальнем конце пещеры, и Роберт Джордан не видел ее. «Спокойной ночи вам всем», — сказал он. «Я иду спать». Из тех, кто расстилал одеяло и матрасы на земляном полу перед очагом и оставлял подальше дощатые столы и крытые с ромятной кожей табуретки, расчищая место для спанья. Только Примитива и Андрес оглянулись на него и сказали «Буэнос ночес». Доброй ночи. Ансельма уже спал в уголке, завернувшись с головой в одеяло и плащ. Пабло уснул, сидя. — Дать тебе овчину для твоей постели? — негромко спросила Роберта Джордана Пилар. — Нет, — сказал он. — Спасибо, мне ничего не нужно. Спи спокойно. — сказала она. — Я за твои вещи отвечаю. Фернандо вышел вместе с Робертом Джорданом и постоял около него, пока он раскладывал спальный мешок. — Странная тебе пришла мысль в голову, Дон Роберто. — Спать на воздухе! — сказал он, стоя в темноте, закутанный в плащ и с карабином за плечом. — А я привык так. Спокойной ночи. — Если привык, тогда ничего. — Когда тебя сменяют? — Четыре часа. До четырех еще промерзнешь. — Я привык, — сказал Фернандо. — Ну, если привык, тогда ничего, — вежливо сказал Роберт Джордан. — Да, — согласился Фернандо. — Ну, надо идти. — Спокойной ночи, Дон Роберто. — Спокойной ночи, Фернандо.